У Марьи Алексеевны было в мыслях несколько проектов о том, как поступить с Лопуховым, когда он явится вечером. Самый чувствительный состоял в том, чтобы спрятать на кухне двух дворников, а не броситься на Лопухову по данному сигналу и сколотит его. Самый патетический состоял в том, чтобы торжественно провозгласить устами своими Павла Константиновича родительское проклятие отслушенной дочери и ему, разбойнику, с объяснением, что оно сильно. Даже земля, как известно, не принимает праха проклятых родителями. Но это были точно такие же мечты, как у хозяйки мысль развести Павла Константиновича с женою. Такие проекты, как всякая поэзия, служат, собственно, не для практики, а для отрады сердцу, ложась основанием для бесконечных размышлений наедине и для иных изъяснений в беседах будущности, что, дескать, я вот что могла или, смотря по полу лица, мог сделать и хотела, хотел, да по своей доброте пожалела, пожалел. Проекты «Побить Лопухова» и «Проклясть дочь» были идеальной стороною мыслей и чувств Марии Алексеевны. Реальная сторона ее ума и души имела направление не столь возвышенное и более практическое, разница неизбежная по слабости всякого человеческого существа. Когда Мария Алексеевна опомнилась у ворот пажеского корпуса, постигла, что дочь действительно исчезла, вышла замуж и ушла от нее, этот факт явился ее сознанию в форме следующего мысленного восклицания — обокрала. И всю дорогу она продолжала восклицать мысленно, а иногда и вслух — обокрала. Поэтому, задержавшись лишь на несколько минут сообщением скорби своей, Феде и Матрёне, по человеческой слабости. Всякий человек увлекается выражением чувств до того, что забывает в порыве души житейские интересы минуты. Марья Алексеевна пробежала в комнату Верочки, бросилась в ящики туалета, в гардероб, окинула все торопливым взглядом. Нет, кажется, все цело. И потом принялась... Поверять это успокоительное впечатление подробным пересмотром. Оказалось, что действительно все вещи и платья остались у нее, кроме пары простеньких золотых серег до старого кисейного платья, до старого пальто, в которых Верочка пошла из дому. Поэтому вопросу реального направления Марья Алексеевна ждала, что Верочка... Даст Лопухову список своих вещей, чтобы требовать их, и твердо решилась из золотых и других таких вещей не давать ничего, из платьев дать четыре, которые попроще, и дать несколько белья, которое побольше изношено. Ничего не дать нельзя, благородное приличие не дозволяет, а Мария Алексеевна всегда строго соблюдала благородное приличие. Другой вопрос реальной жизни был – отношение к хозяйке. Мы уже видели, что Марье Алексеевне удалось разрешить его удачно. Теперь третий вопрос. Что делать с мерзавкою и подлецом, с дочерью и непрошенным зятем? Проклясть – это нетрудно, но годится только как десерт к чему-нибудь существенному. Существенное возможно только одно – подать просьбу, начать дело, отдать под суд. Сначала в волнении чувств Мария Алексеевна смотрела на это решение вопроса идеально, и с идеальной точки зрения оно представлялось очень привлекательным. Но по мере того, как успокаивалась кровь от утомления бурью, дело стало обнаруживаться в другом виде. Никто не знал лучше Марии Алексеевны, что дела ведутся деньгами и деньгами. А такие дела, как обольщавшие ее своей идеальной прелестью, ведутся большими и большими деньгами и тянутся очень долго, и, вытянув много денег, кончается совершенно ничем. Что же делать? В конце концов, выходило, что предстоят только два занятия – поругаться с Лопуховым до последней степени удовольствия и отстоять от его требований. Верочкина вещи. А средством к тому употребить угрозу подачи жалобы. Но поругаться надо очень сильно, в полную сласть. Не удалось и поругаться. Пришел Лопухов и начал в том слоге, что мы с Верочкой просим вас, Марья Алексеевна, и Павел константинович Извинить нас, что без вашего согласия. Марья Алексеевна на этом слове закричала. Я прокляну ее негодницу. Но вместо слова «негодницу» успела выговориться только «него», потому что Лопухов очень сказал громко. вашей брани я слушать не стану. Я пришел говорить о деле. Вы сердитесь и не можете говорить спокойно. Тогда мы поговорим одни с Павлом Константиновичем. А вы, Марья Алексеевна, пришлите Федю или Матрёну позвать нас, когда успокоитесь. И, говоря это, уже вел Павла Константиновича из зала в его кабинет. А говорил так громко, что перекричать его не было возможности. А потому и пришлось остановиться в своей речи. Довел он Павла Константиновича до дверей зала, Тут остановился обернулся и сказал а то марья алексеевна теперь же и с вами буду говорить только ведь о деле надобно говорить спокойно она была опять готовилась закричать но он опять перебил Ну, не можете говорить спокойно так мы уходим да ты зачем уходишь дурак прокричала марья алексеевна да он меня ведет и А если Павлу Константиновичу было бы тоже неугодно говорить хладнокровно, так и я уйду, пожалуй, мне все равно. Только зачем же вы, Павел Константинович, позволяете называть себя такими именами? Мария Алексеевна дел не знает. Она верно думает, что с нами можно Бог знает, что сделать. А вы чиновник, вы деловой порядок должны знать, вы... — Скажите ей, что теперь она с Верочкой ничего не сделает, а со мной и того меньше. — Знает, подлец, что с ним ничего не сделаешь, — подумала Марья Алексеевна и сказала Лопухову, что в первую минуту она погорячилась, как мать, а теперь может говорить хладнокровно. Лопухов возвратился с Павлом Константиновичем. — Сели... Лопухов попросил ее слушать, пока он доскажет то, что начнет, а ее речь будет впереди. И начал говорить, сильно возвышая голос, когда она пробовала перебивать его, и благополучно довел до конца свою речь, которая состояла в том, что развенчать их нельзя, потому что дело со Старешниковым — дело пропащее, как вы сами знаете. Стало быть, и утруждать себя вам будет напрасно, а, впрочем, как хотите. Коли лишние деньги есть, то даже советую попробовать. Да что, и огорчаться-то не из-за чего. Потому что ведь Верочка никогда не хотела идти за Старешникова. Стало быть, это дело всегда было несбыточное, как вы и сами видели, Марья Алексеевна. А девушку, во всяком случае, надобно отдавать замуж. А это дело вообще убыточное для родителей. Надобно приданное, да и свадьба сама по себе много денег стоит, а главное приданное. Стало быть, еще надобно вам, Марья Алексеевна и Павел Константинович, благодарить дочь, что она вышла замуж без всяких убытков для вас. Вот он так говорил и прочее в этом роде, и говорил он обстоятельно битых полчаса. Когда он кончил, то Марья Алексеевна видела, что с таким разбойником нечего говорить, и потому прямо стала говорить о чувствах, что она была огорчена, собственно, тем, что Верочка вышла замуж, не испросивши согласия родительского, потому что это для материнского сердца очень больно. Ну, а когда дело пошло о материнских чувствах и огорчениях, то натурально разговор стал представлять для обеих сторон более только тот интерес, что, дескать, нельзя же не говорить и об этом, так приличие требует. Удовлетворили приличию, поговорили. Марья Алексеевна, что она, как любящая мать, была огорчена. Лопухов, что она, как любящая мать, может и не огорчаться. Когда же исполнили меру приличия, надлежащего длиной рассуждение о чувствах, перешли к другому пункту, требуемому приличием, что мы всегда желали своей дочери счастья, с одной стороны, а с другой стороны, отвечалось, что это, конечно, вещь несомненная. Когда разговор был доведен до приличной длины и по этому пункту, стали прощаться тоже с объяснениями такой длины, какая требуется благородным приличием. И результатом всего оказалось, что Лопухов, понимая расстройство материнского сердца, не просит Марию Алексеевну теперь же дать дочери позволение видеться с нею. Потому что теперь это, быть может, было бы еще тяжело до материнского сердца. А что вот Марья Алексеевна будет... Слышать, что Верочка живет счастливо, в чем, конечно, всегда и состояло единственное желание Марии Алексеевны, и тогда материнское сердце ее совершенно успокоится, стало быть, тогда она будет в состоянии видеться с дочерью, не огорчаясь. Так на том и порешили, и расстались меролюбиво. — Ну, разбойник, — сказала Мария Алексеевна, проводив взятие. Ночью даже приснился ей сон такого рода, что сидит она под окном и видит. По улице едет карета, самая отличная. И останавливается эта карета, и выходит из кареты пышная дама и мужчина с дамой. И входят они к ней в комнату, и дама говорит, «Посмотрите, мамаша, как меня муж наряжает». И дама — это Верочка. И смотрит Марья Алексеевна, материя на платье у Верочки самая дорогая. И Верочка говорит, «Одна материя пятьсот целковых стоит, и это для нас, мамаша, пустяки. У меня таких платьев целая дюжина, а вот, мамаша, это дороже стоит. Вот, на пальце посмотрите» смотрит Марья Алексеевна на пальцы Верочки, а на пальцах перстни с крупными бриллиантами. Этот перстень, мамаша, стоит две тысячи рублей, а этот, мамаша, дороже 4000 тысячи рублей. А вот на грудь посмотрите, мамаша, эта брошка еще дороже, она стоит десять тысяч рублей. А мужчина говорит, и этот мужчина, Дмитрий Сергеевич, Это все для нас еще пустяки, милая маменька Марья Алексеевна. А настоящая-то важность вот у меня в кармане. Вот, милая маменька, посмотрите, бумажник какой толстый, набит все одними сто бумажками. И этот бумажник я вам, мамаша, дарю, потому что и это для нас пустяки. А вот этого бумажника, который еще толще, милая маменька, Я вам не подарю, потому что в нем бумажек нет, а в нем все банковские билеты до векселя. И каждый билет и вексель дороже стоит, чем весь бумажник, который я вам подарил, милая маменька Марья Алексеевна. Умели вы, милый сын Дмитрий Сергеевич, составить счастье моей дочери и всего нашего семейства. Только откуда же, милый сын, вы такое богатство получили а я милая мамаши пошел по откупной части откупа право на взыскание каких нибудь государственных доходов предоставлявшиеся частному лицу за денежное вознаграждение откупная система была одним из способов самой жестокой эксплуатации народных масс и проснувшись Марья Алексеевна думает про себя. истина ему бы по откупной части идти. Похвальное слово Марье Алексеевне. Вы перестаете быть важным действующим лицом в жизни Верочки, Марья Алексеевна. И расставаясь с вами, автор этого рассказа просит вас Не сетовать на то, что вы отпускаетесь со сцены с развязкой несколько невыгодной для вас. Не думайте, что вы через то лишились уважения. Вы остались одураченную, но это нисколько не роняет нашего мнения о вашем уме, Марья Алексеевна. Ваша ошибка не свидетельствует против вас. Вы встретились с людьми, которых не привыкли встречать прежде и не грех вам было обмануться в них, судя по прежним вашим опытам. Вся ваша прежняя жизнь привела вас к заключению, что люди делятся на два разряда — дураков и плутов. Кто не дурак, тот плут. Непременно плут, — думали вы. А не плутом может быть только дурак. Этот взгляд был очень верен, Марья Алексеевна. До недавнего времени был совершенно верен, Марья Алексеевна. Вы встречали, Марья Алексеевна, людей, которые говорили очень хорошо. И вы видели, что все эти люди, без исключения, или хитрецы, морочащие людей хорошими словами, или взрослые глупые ребята, не знающие жизни и не умеющие ни за что приняться. Потому вы, Марья Алексеевна, не верили хорошим словам, Считали их за глупость или обман. И вы были правы, Марельксен. Ваш взгляд на людей уже совершенно сформировался, когда вы встретили первую женщину, которая не была глупа и не была плутовка. Вам простительно было смутиться, остановиться в раздуме не знать, как думать о ней, как обращаться с ней. Ваш взгляд на людей – уже совершенно сформировался, когда вы встретили первого благородного человека, который не был простодушным, жалким ребенком, знал жизнь не хуже вас, судил по ней не менее верно, чем вы, умел делать дело не менее основательно, чем вы. Вам, простительно, было ошибиться и принять его за такого же пройдоху, как вы. Эти ошибки, Марья Алексеевна, не уменьшает моего уважения к вам, как женщине умной и дельной. Вы вывели вашего мужа из ничтожества, приобрели себе обеспечение на старость лет. Это вещи хорошие, и для вас были вещами очень трудными. Ваши средства были дурны, но ваша обстановка не давала вам других средств. Ваши средства принадлежат вашей обстановке а не вашей личности, за них бесчестье не вам, но честь вашему уму и силе вашего характера. Довольны ли вы, Марья Алексеевна, признанием этих ваших достоинств? Конечно, вы остались бы довольны и этим, потому что вы и не думали никогда претендовать на то, что вы мила или добра. В минуту невольной откровенности... Вы сами признали, что вы человек злой и нечестный, и не считали злобы и нечестности своей бесчестием для себя, доказывая, что иною вы не могли быть при обстоятельствах вашей жизни. Стало быть, вы не станете много интересоваться тем, что к похвале вашему уму и силе вашего характера не прибавлено похвалы вашим добродетелям, Вы и не считаете себя, имеющую их, и не считаете достоинством, а скорее считаете принадлежностью глупости иметь их. Стало быть, вы не стали бы требовать еще другой похвалы, кроме той, прежней. Но я могу сказать в вашу честь еще одно. Из всех людей, которых я не люблю из которыми не желал бы иметь дело, Я все-таки охотнее буду иметь дело с вами, чем с другими. Конечно, вы беспощадно там, где это нужно для вашей выгоды. Но если вам нет выгоды, делать кому-нибудь вред вы не станете делать. Его из каких-нибудь глупых страстишек. Вы рассчитываете, что не стоит вам терять время, труд, деньги без пользы. Вы, разумеется, рады были бы изжарить на медленном огне вашу дочь и ее мужа, но вы умели обуздать мстительное влечение, чтобы холодно рассудить о деле, и поняли, что изжарить их не удалось бы вам. А ведь это великое достоинство, мария Алексеевна, уметь понимать невозможность. Поняв ее, вы не стали начинать процессы, которые не погубил бы людей, раздражавших вас, вы разочли, что те мелкие неприятности, которые наделали бы им хлопотами по процессу, подвергли бы саму вас гораздо большим хлопотам и убыткам, и потому вы не начали процесса Если нельзя победить врага, если нанесением ему мелочного урона сам делаешь себе больше урона, то незачем начинать борьбы. Поняв это, вы имеете здравый смысл и мужество покоряться невозможности без напрасного делания вреда себе и другим. Это также великое достоинство мари Алексеевны. Да, Мария Алексеевна, с вами еще можно иметь дело, потому что вы не хотите зла для зла в убыток себе самой. Это очень редкое, очень великое достоинство Марии Алексеевны. Миллионы людей, Марья Алексеевна, вреднее вас и себе и другим, хотя не имеет того ужасного вида, какой имеете вы. Из тех, кто не нехорош, вы еще лучше других, именно потому что вы не безрассудны и не тупоумны. Я рад был бы стереть вас с лица земли, но я уважаю вас. Вы не портите никакого дела. Теперь вы занимаетесь дурными делами, потому что так требует ваша обстановка. Но дать вам другую обстановку, и вы с удовольствием станете безвредны, даже полезны, потому что без денежного расчета вы не хотите делать зла. А если вам выгодно, то можете делать что угодно, стало быть, даже и действовать честно и благородно, если так будет нужно. Вы способны к этому, Марья Алексеевна. Не вы виноваты в том, что эта способность бездействует в вас, что вместо нее действуют противоположные способности. Но она есть в вас, а этого нельзя сказать о всех. Дрянные люди не способны ни к чему. Вы только дурной человек, а не дрянной человек. Вы выше многих и по нравственному масштабу. «Довольны ли вы, Марья Алексеевна?» «Что ж, батюшка мой, мне быть довольной-то? Обстоятельства-то мои плоховаты. Это и прекрасно, Марья Алексеевна.